29. Гвардии, Ротмистер Маргит Йо. Зарубки на прикладе. Итак, вожак не убит, скорее всего. Ну что ж, цель-то была в принципе не в этом. Цель куда более простая и куда более сложная, одновременно. Какие-то философствующие натуры найдут здесь противоречия и казус. Это их личное дело. Нам, людям, практики, подобная казуистика до лампочки. Мы воспринимаем жизнь, как она есть. И смерть тоже. И то, и то реальность. Правда. Да, в этот раз жизнь преподнесла неожиданный сюрприз. Кто бы мог подумать. А я еще поднимал дар Гаала на смех. Мол, не может быть, невозможно и... Ага, как же, невозможно. В этих то пожваре мешских джунглях оказывается все возможно. Даже разумные собаки. Кстати, о Гале старшем Господин доктор жив и, может быть, даже здоровеханек. По крайней мере, в рамках разрешающей способности оптического прицела. Надо же, кто бы мог подумать. Интересно, кем он там, при интеллектуально продвинутых собачьих? Неужто по специальности, ветеринарам? Да, не все так могут обустраиваться в жизни, тем более в далекой провинции. Нам вот как-то не повезло. Ладно, все же о целях. Больших — не в прямом смысле. В прямом как раз все ясно понятно. Все, что в подвижке мелькает между листвой и ветками, подлежит немедленному. Это уж как получится. Джунгли — штука затененная. Это вот в степях-пустынях получилось бы развернуться по полной. А здесь? а Здесь уж как повезет. Но пуля бекатора плюс запросто пробивает ветки, а тем более листву. Если угадать с упреждением, то чем больше собачьих шкурок продырявим, тем, в общем-то, результат один и тот же. Но вот счет, в принципе, именно в счете все дело. Вы умные, преразумные собачечки, вы задумали экспансию. Разум ваш, родившийся, угораздил. Ну что ж, в подвижке на север, а быть может и на юг, кто вас, мохнатых, разберет? вы неизбежно столкнетесь с человеком. И значит, вот потому-то я здесь, и потому нужен счет, как можно более победный. Хотя победы не будет. Кто знает, вдруг эту весьма горячую встречу разумных видов организовал сам выдувальщик сферы. Вдруг от ее исхода зависит все. Что если создатель еще никак не решил, кому из разумов выдать карт-бланш на владение миром? Может быть, именно от нашей сегодняшней стойкости зависит все и вся. То есть быть или не быть человечеству вообще. Об отдельных государствах типа страны неизвестных отцов речь вообще не идет. И тогда все просто. Победим, в смысле всего лишь дорого-дорого продадим свою шкуру. Мы, святой выдувальщик, повернемся в сторону человека». Если же не в меру поумневшее собачье племя сомнет нас без потерь, тогда Создатель мира будет содействовать новому разуму. А уж против выдувальщика с его мировым светом человечество большой суши не потянет, как ни напрягай жилы. И значит, сейчас на выдувальщика рассчитывать не приходится. Он отрешенный, задумавшийся арбитр. Потому исключительно на себя. Чуть в более широком смысле то есть и на ребят тоже, на боевую гвардию, оставшуюся под рукой. Боевая гвардия тяжелыми шагами идет, сметая крепости с огнем в очах. Итак, мохнатики, подходите. Бегите сюда живенько. Тявкаете, мол, вас много и вы неожиданно разумны. Ну что же, организуем вам очередную проверку на интеллект. Посмотрим, с каким счетом вы сдадите экзамен. Мозг — это, конечно же, превосходно. Но все-таки знания туда закладываются в процессе научения, никак не иначе. А значит, кое к чему вы еще не готовы. Есть такая неизвестная или понимаемая вами по-своему наука — тактика. Перед тем, как начать обстрел, я двое суток к ряду лазал на пузе по окружающей древесной дремучести. И я кое-что разведал. Оттуда, с той площадки, где вы обстреляны, сюда, к месту моего снайперского гнездовия, имеется только один короткий путь. Ибо, как вы неразумны, а может как раз и потому, вы не умеете перемахивать через крутые овраги. Вам придется обходить его в более пологой части. И понятно, что свою вотчину вы знаете, как свои пять коготков. Однако вы никак не можете ведать, что именно в том месте вас, четвероногие умники, Ожидает сюрприз. Очень нехороший.